изменилось. Камердинер Вронского пришел спросить расписку на телеграмму из Петербурга. Ничего не было особенного в получении Вронским депеши, но он, как бы желая скрыть что-то от нее, сказал, что расписка в кабинете, и поспешно обратился к ней. — Непременно завтра я все кончу. — От кого депеша? — спросила она, не слушая его. — От Стивы, — отвечал он неохотно.